Глава 31. Однако у Сюаньзы не было времени наслаждаться лунным светом. Его чувства в этот момент были точно такими же, как вода в озере. Ему было очень холодно. Заклинания, которыми полнился этот алтарь, были куда страшнее, чем вирус сибирской язвы. Если оттуда вылетит хотя бы одна бабочка, вся эта ситуация превратится в обитель зла. Вокруг него плавали длинные волосы Шэн Линь Юаня, но едва Сюэн Цзы протянул руку, как в его сознании тут же прозвучал скрижащущий голос. — Посмеешь еще раз дернуть нас за волосы, и мы покараем все девять поколений твоей семьи. — Карай, карай, карай, как тебе угодно. Я должен вернуться в управление и узнать общую численность местного населения, — быстро проговорил Сюэн Цзы. «Бабочки не должны покинуть это место!» «Я знаю. Замолчи не шуми!» «Ну и как нам поступить? Ваше Величество ведь не хочет стать причиной массовой гибели людей!» Эти двое еще не успели обсудить произошедшее, когда увидели рядом какое-то дикое животное. Животное плескалось по собачьи и кричало. Сюэньзы повыше поднял ногу с прицепившимся к ней грузом и хорошенько присмотрелся. Это был Ян Чао, паренек из его отдела. «Аспирант? Откуда ты здесь?» Ян Чао выглядел так, будто только что закончил резать сотню луковиц. Он никак не мог перестать плакать и уже почти ослеп. Юноша вцепился в сюаньзы руками и ногами, почти сорвав со своего начальника единственную уцелевшую одежду и едва не захлебнулся. «Директор, я... я еще не сдал экзамены!» Сюэньзи крепко схватился за пояс брюк и сердито произнес. «Что ты делаешь? блюдо ублюдок решил взорвать гору? Ты знаешь, что это за место? Вы все тут разнесете!» Ян Чао обиделся и хотел было все объяснить, но, к несчастью, он снова разрыдался. Внезапно Шэн Линь Юань вмешался и спросил. «Это кто-то из подразделения Цин Пин? Сколько их было?» Сюэньзы не хотел исправлять его, потому лишь быстро перевел то, что он сказал. «Опять? Нет, шесть!» Ян Чао задохнулся от слез. 6 Директор, этот человек... Откуда взялась эта красавица?» У Сюэньзы вздулись вены. «Ты должен относиться к нему с уважением. Юноша не мог даже посчитать до десяти, и к тому же плохо видел...» Но он все еще задумывался над вступительными экзаменами в аспирантуру. «Почему современная молодежь так много думает?» Шэн Лин Юань прикинул. «Тогда, считая нас с тобой, всего восемь человек». Сюань Цзы сумел удержать штаны, но не стал спасать ботинки. Пока он говорил, Ян Чао стянул с него один. «Вы шипите, уверены, Ваше Величество?» Я заранее хочу вам напомнить, что некоторые студенты в нашем отделении не способны использовать голову отдельно от индивидуума. Просто живи. Шэн Линьюань поднял одну руку и обнял Сюаньзы за плечи, а затем выпрямился и простёр вторую над озером, что слушаюсь. Ладонь Шэн Линьюаня, казалось, обладала какой-то таинственной силой притяжения. Стоило ему только надавить, и уровень воды внезапно начал опускаться. В центре озера возник водоворот. Водоворот становился все больше и больше, пока, наконец, не вытолкнул всех троих на поверхность. Громкие и ясные голосы Ян Чао предсказывал их путь. Ван Зе услышал его издалека и крикнул «Бегите вниз! Вы все должны убраться с дороги!» С этими словами он снял пальто и бросил его на воду. но его одежда вовсе не уплыла, наоборот, она словно прилипла к потоку. Ван Зе схватил пальто и потянул назад. Мышцы на его руках вздулись, и вода впиталась в ткань. Словно из воздуха, он соорудил метровую дамбу. Дамба в мгновении ока обледенела и словно сеть перехватила людей. Остальные бросились на подмогу и быстро вытащили троицу на сушу. Едва спасенные ступили на землю, как ледяную плотину прорвало. Ван Цзэ посмотрел на человека, которого только что спас. Мужчина был так потрясён, что у него изо рта выпала сигарета. «Это подозреваемый? Теперь подозреваемые такие красивые?» Он еще не встречался с Шэн Линь Юанем, но Пин Цяньжу и Гу Юй что тогда находились в госпитале Чи Юань, успели рассмотреть великого дьявола со всех сторон. Они обе отреагировали одинаково. Ноги Пин Цяньчжу подкосились. «О боже, почему это опять он? Помогите!» «Будь осторожен, Ван Дзе!» – рявкнула Гу Йю «Держись от него подальше!» У Шэн Ринь Юаня не было времени обращать на них внимание. Взмахнув рукавом халата, он попросту отмахнулся от мешавшего ему Ван Дзе. «Маленький демон, истинный огонь!» И хотя их блютуз нарушал все права на личную неприкосновенность, это было не так уж и плохо. По крайней мере, в данной ситуации это значительно сокращало время общения между двумя людьми, которые и без того не слишком-то хорошо понимали друг друга. Шэн Ринь Юаню не нужно было даже открывать рот. Его мысль двигалась вперед, и Сюэнь тут же понял, чего он хотел. Сюань порезал средний палец и выдавил каплю крови. Капля тут же превратилась в сгусток истинного пламени и взмыла в воздух. Шэн Линь решил воспользоваться подручными средствами. Он поманил кого-то рукой, и ряд ближайших к ним фальшивых деревьев рухнул. Сделанные из бумаги ветки и листья падали вниз и скручивались, принимая человеческую форму. В мгновение ока в лесу образовались восемь манекенов. «Одолжи мне немного живого духа», – попросил Шан Лин Юань. Никто, кроме Сюань Цзы, не слышал, что он говорил. Люди остолбенело уставились на него. Все присутствующие молчали, и Шан- Лин Юань пришел к выводу, что может поступать так, как захочет. В то же время несколько оперативников почувствовали дрожь во всем теле, будто они стояли обнаженные на зимнем снегу. Северо-западный ветер безжалостно уносил их тепло. Внезапно огонь Сюаньзы вспыхнул бесчисленными всполохами и вошел в пять точек на теле каждого манекена. Неизвестно, что это был за фокус, но в пустых глазах манекенов загорелся свет. Шэн Линь поднял руку, и куклы разом взмыли воздух, ринувшись к вершине холма, занимая положение в соответствии с восемью граммами фусси. В то же время у всех людей на склоне внезапно возникло странное чувство. По мере того, как удалялись манекены, они словно бы получили возможность взглянуть на все происходящее со стороны. В момент, когда куклы заняли свои позиции, шаманский алтарь полностью ушел под воду. Бум! И еще большее количество призрачных бабочек утонули в озере, но оставались еще бесчисленные рыбы, ускользнувшие из сети, те, что успели вылететь из пещеры. Они свободно и грациозно парили среди фальшивой растительности. Сейчас деревья на вершине горы были похожи на легендарный лес светлячков. Будь то фаншень или отдел восстановления, все вынуждены были отдать должное красоте этого пейзажа. Однако в следующий момент эти наводящие ужас бабочки, словно по приказу, разделились и полетели в сторону манекенов. Через глаза манекенов все присутствующие могли видеть парящих над их головами насекомых. Некоторые из них подлетали достаточно близко, и можно было разглядеть на их крыльях счастливые и грустные лица. Даже несмотря на немалый опыт, сейчас все оперативники чувствовали, что их тела покрылись холодным потом. Джанжао поперхнулся и не смел больше шевелиться. « Что это за кошмар? У меня так фобия разовьется, сказал он. Все, повторяйте за мной, — ответил Шан Линььюань на ломаном мандарине. Затем он начал произносить какое-то заклинание на языке клана Шаманов. Вероятно, опасаясь, что они не смогут его запомнить, Шан Лиюань говорил очень медленно. казалось, он совершенно не хотел с ним расставаться и выглядел при этом ласковым и нежным. Но у оперативников существовало табу: не следовать за чужими людьми и не произносить никаких незнакомых слов. Именно об этом шла речь на первом уроке водного инструктажа для сотрудников управления по контролю за аномалиями. Но в голосе Шан Линьюаня, казалось, присутствовало какое-то искушение. Ванзе, ошибочно считавший его подозреваемым, на некоторое время впал в транс и забормотал в заклинание «себе под нос». Закончив говорить, мужчина пришел в себя и внезапно испугался. Он никак не мог понять, как так вышло, что он повторял вслух неизвестные слова. На каком уровне у этого человека из класса духовной энергии находилось умение манипулировать людьми, что он так легко обошел их защиту? Ван Зе тут же захотелось прикусить кончик языка, но прежде чем он успел сомкнуть зубы, он услышал команду Шэн Линь Юаня «Повторяй, не останавливайся». Язык Ван Зе, казалось, обрел собственную волю и непроизвольно продолжил повторять за шан Линь Юанем. Парящие между деревьев бабочки, вероятно, услышали обрывки слов и начали садиться на манекены. Белые они были похожи на бриллианты. Сюэнзи первым произнес заклинание на языке шаманов. Возможно, из-за того, что он был связан с разумом Шэн Линь он необъяснимым образом понял его значение. Это был призыв «вернись». Пусть у Шэн Линь Юаня и было темное сердце, и он мог бы в любой момент одним ударом убить его товарищей по команде, Сюэнзи просто подумал о том, что он этого не сделает. В конце концов, последний алтарь Думчуаня запечатал именно он. Восемь человек произносили заклинания. Огонь в глазах манекенов разгорался все сильнее и сильнее. Бабочки опускались вниз и роились в телах бумажных кукол. Где-то вдалеке у дороги уже зажглись уличные фонари, и не знающие ни о чем жители города и деревень мирно готовились ко сну или к началу праздника». Когда в лесу вспыхнули огни, люди пришли в замешательство. На полпути к вершине горы стояли восемь манекенов, полных призрачных бабочек, что освещали их изнутри. Издали они были похожи на каких-то богов, охранявших горы. Их взгляды были серьезные. Они сдерживали зло, что никогда не должно было принадлежать этому миру и покидать это место. «Что это там на горе?» Стоявшие у подножия холма ученики господина Юэдэ также видели эту сцену. Они только что открыли огонь, но шума было гораздо больше, чем ожидалось. Казалось, что нечто огромное, веками покоившееся в земле, внезапно пробудилось и с ревом вырвалось на поверхность. Старик в традиционном костюме отреагировал незамедлительно. «Какая-то сволочь вскрыла их тайную семейную шахту». Голос старика звучал глухо. Что бы они там ни нашли, они все равно не смогут покинуть гору живыми. Они жили здесь вот уже много поколений. Каждый Новый год их школа принимала подношения, так что слава и богатство стали для них сущими пустяками. На протяжении многих лет верующие, что были спасены учителем, поклонялись им как богам. Со временем сами мастера создали иллюзию, будто нет рождения, были на голову выше других и уже достигли совершенства. Им сложно было даже представить себе последствия утечки такого секрета. И господин Юэдэ, находившийся в Панлае, и его ученики, все они страстно желали управлять этой тайной природы, вытащив наружу множество изуродованных тел. «Огонь!» – выдавил сквозь зубы старик в традиционном костюме. «Огонь!» Ученикам, несущим специальные мифриловые пушки, приказали дать еще один залп в сторону вершины. Не было необходимости целиться. Белый свет, как разорвавшая ночь звезда, вылетел из большой чаши, намереваясь разрушить гору. «Бум!» Второй залп обрушился на землю, и все фальшивые деревья на склоне холма оказались сметены поднявшимся ураганом. Сияние проникло в почву и упало на белые кости, похороненные в глубине шаманского кургана. И зараженные бабочками, и сожженные огнем непогребенные останки, все были поражены. Взрыв был похож на то, как если бы небесная дева осыпала все цветами. «Мефрил», Джан-Джао внезапно открыл глаза. «Что это за команда? Кто позволил им действовать без разрешения?» «Что?» – переспросил сюань Зы. «Оружие массового поражения, только что разработанное исследовательским институтом специально для разного вида катастроф и мутантов», быстро сказал Ван-Дзе. «Твою мать! Разве оно все еще не находится в экспериментальной стадии? Это не могут быть наши люди!» «Плохо дело!» бабочки произнесла гуюси. Взрыв спугнул бабочек собравшихся в телах манекенов и теперь все они грозились вновь вылететь наружу Уйди с дороги Шнриннь Юань опустился на одно колено и прочел еще один фрагмент заклинания, о котором Сюаньзы никогда не слышал. Он долго говорил, а когда закончил, неожиданно согнулся. В этот же момент Цюэнь Цзы, вынужденный временно делить с Шэн Линь Юанем свои чувства, ощутил чудовищное давление. Будто на его плечи упала гора. Какое-то время ему даже было трудно дышать. Юноша понимал, что Шэн Линь Юань испытывал то же самое. Пошатываясь словно одержимый, он невольно вспомнил, что перед смертью сказал Алодзинь. Это был язык клана шаманов, и находившийся в этом странном состоянии Сюэньзы вынужден был учить его без преподавателя. Юноша обнаружил, что последние слова Алудзыня на самом деле были поздравительной речью. Он сказал «Горный бог находится на вершине, а предки в почете. Ваше Величество, владыка людей, я Алудзынь и весь клан шаманов желаем вам долгой жизни». «Пламя Чиюань вечно, душа вашего величества бессмертна, кровь неисчерпаема, а тело неувидаемо. Долгих вам лет, свободных от призраков и богов». Пожелание бессмертия от Аладзиня заставило Сюэньзы задрожать от холода. В следующий момент, не дожидаясь команды, восемь манекенов одновременно вспыхнули, огонь тут же охватил несметное количество бабочек, и выражения лиц на их крыльях сменились негодованием. Внезапно, по необъяснимой причине, Ян Чао вдруг зашипел, а затем истошно завопил. Он упал на землю и принялся кататься, будто тоже был объят пламенем. Осколки мифрила обрушились на них, словно падающие звезды. Ван Зе силой ударил кулаком по земле, И вся вода на горе слилась в несколько больших водопадов, обратившись против мифриловых пуль. К сожалению это оружие не боялось воды и застыв лишь на несколько мгновений пули тут же пробили преграду. Вванзе взревел Джанджао перехвати их Джанджао поднял руку и снял с шеи секундомер. все что услышали остальные был щелчок. «Внезапно весь мир вокруг замер, за исключением оперативников. Старик Ло и Пин Цяньжу подняли Ян Чао, Сюэнь расправил крылья и подхватил стоявшего на коленях Шэн Линь Юаня. Идем. Джан Чао действительно был достоин называться командиром первого отряда Фэн Шэнь. Его особая способность – останавливать время. К сожалению, только на мгновение». В следующий же миг застывшие в воздухе мифриловые пули пришли в движение и, казалось, стали еще быстрее, намереваясь поразить их. «Он может останавливать время, лишь на секунду», – взоревел Ванзе. Дзе. «После этого все ускоряется в два раза. Не стоит ждать от этого лузера слишком многого. Эй, засранец, ты можешь взять еще людей!» Сюэн Дзе ошеломленно промолчал. Он чувствовал, что это может быть связано с его происхождением, Как только сюаньзы встретил коллегу из класса воды и льда, его харизма тут же дала сбой, и он прорычал в ответ. «Если только вы не боитесь обжечься». В следующий момент, сдерживая жар своих крыльев, юноша нырнул с высоты, пикируя к земле. «Прыгайте!» В критической ситуации в людях всегда раскрывался скрытый потенциал. Вся команда одним рывком спрыгнула со скалы на крылья сюаньзы. Сюань почувствовал, что его позвоночник почти сломался под весом этих бесстыжих, особенно в тот момент, когда на нем повисла Пин Цянь «Не могли бы вы, ребята, встать с обеих сторон и как-то распределить вес?» – сквозь зубы произнес сюаньзы Цзэ. блюдо ублюдок топает? Твою мать! Горячо, горячо, горячо!» – закричал Ван Цзэ. Шэн ринь вынужденно разделивший с ним свои чувства, дернулся и ударил сюэнь подбородком в плечо. Они одновременно фыркнули, но сюэнь внезапно обнаружил, что такой вид эмпатии не был совсем уж бесполезным, словно он мог бы помочь ему разделить эту ношу. Он глубоко вдохнул и, воспользовавшись секундной паузой Джан-Джао, ринулся к подножию горы – Его крылья, как огонь, вырвались из-под второй волны мифриловых пуль. Дождь из смертельного серебра ускорился, и на горе стало светло, как днем. Вновь показавшийся шаманский алтарь весь был окутан бледным свечением. Несколько оперативников Фэн Шэнь автоматически встали во внешнем кольце, загораживая сотрудников отдела восстановления, у которых не было сил даже на то, чтобы связать курицу, от возможного ущерба». На застывшем в белом свете лице Пин Тяньжу отразилась легкая паника. На мгновение ей показалось, что она слышит отчаянный крик горы. Гора рухнула. Глава 32. Из-за сильной перегрузки Сюаньзы в конце концов потерпел крушение. Попутно собрав на свои крылья целую кучу искусственных веток и листьев, Команда, наконец, приземлилась. Это была в высшей степени жесткая посадка. Они не только снесли несколько каменных плит, но еще и прокатились по земле. Императоры и князья, генералы и сановники, талантливый юноша и красивая девушка – все они превратились в единый клубок. «Мой мобильный, мой новый телефон сломан! Где ключи от машины? Быстро найдите их, она служебная!» «Кто повесил на брелок для ключей железное ядро? Ты что, больной? Эта штука может с легкостью проломить кому-нибудь череп! Ваше, ваше величество, почему ваши волосы снова спутались?» Сделанный из листьев халат Шэн Линь Юаня порвался, зацепившись за молнию на одежде Пин Цянь и теперь почти ничего не прикрывал. К счастью, дюжина зеленых листьев с циндапсуса Ло Цуи Цуя с трудом сумели ему помочь». Его длинные волосы жутко мешались сюаньзы и, запутавшись, завязались сложным китайским узлом на его крыльях. В итоге одно крыло стало невозможно отвести назад, а другое нельзя было раскрыть. Похоже, его величество окончательно вышел из себя. Одетый в экологически чистую одежду, словно посол организации по охране окружающей среды, он уселся на землю, И с ничего не выражающим лицом стал ждать, когда Сюэньзи отпустит его перепачканные после взрыва волосы. Огромная энергия мифриловой пушки столкнулась с бушующим огнем. По всему горному хребту прокатился ужасный треск, спровоцировав локальное землетрясение. После землетрясения половина склона, на котором находился алтарь, соскользнула вниз. Бесчисленные белые кости оказались стерты в порошок, смешавшись с остатками изящных колонн и каменных балок. Вой ветра наполнился пронзительными криками и плачем. Иллюзия, окружавшая гору, была разрушена. Покрытые фальшивыми листьями деревья разлетелись на куски, рухнув прямо на головы небольшой команды. Все бросились в рассыпную, кроме Сюэньзы, что так и не смог отпустить шанлин Юаня. Юноша поспешно расправил крылья и накрыл их обоих. Как только все стихло, Сюэньзи услышал множество звуков, переполнявших сердце Шэн Линь Юаня. Он никак не мог понять их содержание. Казалось, Шэн Линь Юань изо всех сил старался подавить мириады запутанных мыслей. В его обнажившемся сознании можно было различить лишь как он монотонно что-то подсчитывал. Когда Сюаньзи укрыл их, его величество, так и не освободивший свои волосы, резко повернул голову. Они едва не столкнулись друг с другом. Губы Шан линь были сухими, бледными и почти прозрачными. Перемазанные кровью, они напомнили юноше древнюю легенду о русалочьих фонарях. Акули жир топили на огне, получая полупрозрачное масло. Его заливали в лампы, и безжизненный холодный огонек фитиля отражался в этой субстанции. Говорили, что оно может гореть десятки тысяч лет. Эти двое были связаны, и мысли Сюэньзи просто текли вперед, одна за другой. Шэн Линь Юань почувствовал это. Богатством его величества всегда были слова, позволявшие ему держать под контролем людей. Но сейчас ему просто нечего было ответить. Всё, что ему оставалось, это лишь вытереть кровь с подбородка. Неловко. Сюаньзы быстро отвел взгляд. Эта поза слишком неудобная, что-то в глаз попало. Шэн Линюань сделал паузу и сложив пальцы вместе, как ножом, срезал ладонью прядь волос, обмотанную вокруг Сюаньзы. Сюаньзы расправил крылья и слегка откинулся назад. Между тем, он не мог не подумать: Разве тело человека – это не подарок его родителей? Разве предки не запрещали отрезать волосы? Слово родителей отозвалось в сердце Шэн Линь Юаня, вызвав смутную усмешку, а затем все вновь утонуло в мощном самоконтроле. В этот момент вибрация прекратилась. Шэн Линь Юань поднял руку и отвел крыло Сюэнь в сторону – Фальшивые деревья разметало по округе, и он, наконец, смог разглядеть алтарь. Хотя он и не знал, кто это сделал, но случайный взрыв, устроенный прячущимися в темноте крысами, оказался не таким уж бесполезным. По крайней мере, с падением алтаря все опасные заклинания, хранившиеся внутри него, тоже оказались уничтожены. Джан Чжао изо всех сил пытался выбраться, и все еще не придя в себя от испуга, первым нарушил молчание. «Директор Сюань, что было захоронено у подножия горы?» Выжившие в катастрофе переглянулись. Сюань Цзы посмотрел на Шен Лин Юаня и подумал, стоит ли рассказывать им о клане шаманов. Он знал, что Шен Лин Юань может его слышать и видеть, но собеседник не отвечал. Он все еще медленно считал. Число достигало уже более 13 тысяч. Но Сюэньзи был истинным гением. Даже будучи ошеломленным, он немедленно среагировал. Безразличное отношение Шэн Линь следовало рассматривать как уступчивость. У него даже возникло чувство, что Шэн Линь хотел сделать историю Дун Чуаня и клана шаманов достоянием общественности. Иначе ему вряд ли позволили бы увидеть воспоминания о Лодзиня. Этот выдающийся человек был непоколебим. Если бы он не хотел рассказывать эту тайну, он бы устранил его как свидетеля еще в Кургане. Но в таком случае, почему клан шаманов был стерт из анналов истории? Вдруг джан Жао указал на Янчао, «А он в порядке? Он так горько плакал? Что с тобой случилось, братишка?» «Я не знаю». Полуживой Ян Чао лежал на земле. Его дыхание было очень слабым, и он едва выдавил из себя эту фразу. «Мне так тяжело на душе». «Плохо». «Дамы и господа, у меня на уме сейчас уже сто тысяч почему, но я чувствую, что нам следует отложить все это до лучших времен. Мы должны вернуться. Обсудим все позже». Ванзе снял пылающее перо со своей головы. «Птица?» «Директор Сюань, это ваш подозреваемый?» Он потянулся к Шен Линь но как только тот поднял глаза и посмотрел на него, Ван Зе по необъяснимой причине вздрогнул и непроизвольно сжал руку. Шен линьюань, который только что досчитал до четырнадцати тысяч, прервался на мгновение и подумал. «Карп». Сюань Зе промолчал. Кто бы мог представить себе, что у этого крепкого, как арканный шест парня, такая счастливая родословная? Нет, это не он. Произошел несчастный случай, подозреваемый скончался. Скажем так, это долгая история. Сюэнь Цзы махнул рукой, затем повернул голову и посмотрел на Шэн Линь Юаня. Он, Шэн Линь Юань, со спокойной улыбкой наблюдал за настороженными Пин Цянь и Гу Юй Си. Его тело было едва прикрыто одеждой из увядших лос и зелеными листьями циндапсуса. Однако, глядя на него, создавалось впечатление, будто на молодом человеке надета тиара императора и парадный халат. От него исходила аура командующего Цзючжоу. Сюэньцзы вдруг снова вспомнил о молниях, бушевавших на крыше больницы, о распространившихся повсюду жертвенных письменах. Люди были в ужасе. но ему было все равно. Он сказал, «При жизни мы никогда не жаловали оковы. Этот человек охотнее остался бы без тела, чем пошел бы на компромисс. Он не заботился о том, чтобы другие уважали и боялись его. Он, ход мысли Сюэньзы, тут же переменился. У него появилась идея, и слова сами собой слетели с его губ. Дух меча». Шен Линь Юань удивленно посмотрел на юношу. Услышав фразу «Дух меча», трое оперативников Фэншэнь вздрогнули и во все глаза уставились на него. «Дух меча». Сюэньзэ собрал из разрозненных фактов сносную ложь и повернулся к Гу Юэси. «Видишь, сейчас у меня нет с собой клинка. Он достался мне от моей семьи. Именно этого красавца вы видели в госпитале Чи Юань. Это настоящий антиквариат». Однажды, когда я не мог открыть котелок, я даже хотел продать его в интернете, но неожиданно в Чиюань мне пришлось повстречаться с темным жертвоприношением. Этого оказалось слишком много для солдата, всю жизнь сражающегося на передовой. Не знаю, какая мощь была у восьмидесяти с лишним раскатов грома, но после этого мой старинный меч обрел собственный дух. Все окружавшие его люди разом лишились дара речи. О, «Не стоит об этом. Сюань Цзы знал, что командир второго отряда Гу Юй Си, вероятно, что-то видела, но совершенно этого не боялся. В конце концов, тот, кого они встретили в Чюань не был тем же самым человеком, что и его величество». Юноша вздохнул и тут же сказал «Вы посчитали его чем-то ужасным, потому он вынужден был взять на себя роль великого дьявола и покорно принять «гнев небес». «Даже не знаю, кто больше перепугался». Шэн Ринь Юань с большим интересом посмотрел на него и мысленно произнес. «Почему ты покрываешь меня?» «Шшшш!» Сюань Цзы быстро переглянулся с ним. «Вы не боитесь оказаться запертым в лаборатории под круглосуточным наблюдением?» «А я еще всерьез опасаюсь, что вы убьете меня?» «Сотрудничайте со мной и не создавайте проблем!» Спустя три лет владыка людей вновь вернулся к жизни, но он все еще оставался демоном. Если бы хоть одна из этих двух вещей стала достоянием общественности, этого было бы достаточно, чтобы все погрузилось в хаос. Это могло бы перевернуть мировоззрение множества людей. Что управление по контролю за аномалиями будет делать с таким количеством дестабилизирующих факторов, Сюэньзы не знал. и почему-то даже не хотела об этом думать. Гу Юй Си внимательно посмотрела на Шен Линь Юаня, и форма ее зрачков слегка изменилась. Мгновение спустя она уже не знала, что и думать. Женщина выглядела озадаченной, но ее плечи немного расслабились. «Я не могу точно сказать», – с некоторым сомнением произнесла Гу Юй Си. «Но у меча, что я видела у него в госпитале в Чи действительно была такая же аура». Сказав это, девушка вдруг обнаружила, что все остальные смотрят на неё. Гу Ёй опустила ресницы. «Я обладаю рентгеновским зрением». Услышав это, Ло Цуй, Цуй и Ян Чао были так потрясены, что одновременно прикрыли свои промежности. «Рентгеновское зрение – это особая способность», Холодно добавила привыкшая к такой реакции Гу-Ей-Си. я пользуюсь ею только в случае необходимости». «Коллеги из отдела логистики никогда не видели мира. Пойми это. Я знаю все об этом духе», — сказал сюань «Особенно в аспекте древней истории. У него в памяти еще много утерянных трюков. К тому же современный язык ему еще не слишком понятен». «Именно этого разбитого вдребезги человека все так и жаждут захватить. Он антиквариат. Войдите в положение». Шэн Ринь-Юань молча слушал его, все еще оставаясь в стороне. Смысл некоторых фраз так и остался для него непонятен. Он не поддерживал юношу, но и не вставлял ему палки в колеса. «Да все нормально». «Я знаю, что когда духи просыпаются, современный язык зачастую остается для них непонятен». Ван Цзэ на мгновение задержал взгляд на Шэн Линь Юань. Внезапно он почувствовал, что ведет себя не слишком вежливо и поспешно прочистил горло. Но его отношение к Сюань зы стало намного лучше. «Я не люблю торчать в штабе. Директор Сюань, раньше мы с тобой не встречались. Позволь мне представиться. Я отвечаю за Фэн Шэнь». «Меня зовут Ван Дзе. Можешь звать меня Старина Ван. Раньше я работал с Сяо Дженом, но Старина Сяо и его Лей теперь стоят на уровень выше. Они больше не отвечают ни за обеспечение безопасности, ни за инциденты с участием иностранцев или иностранных государств. Все это, конечно, не идет ни в какое сравнение с нашими неофициальными войсками, которые только и делают, что колесят повсюду и спасают представления». Перемечание переводчика. Спасать представление. Во время представления актера, совершившего ошибку, обычно выручают другие актеры, не давая представлению сорваться. Когда дело касалось спецназа, у Ванзе Зе и Сяо Джен были совершенно разные стили ведения дел. Каждый раз, когда папочка Сяо появлялся на сцене, длинноногий в перчатках, он выглядел как властный лидер, настоящая элита, предпочитавший держать дистанцию и строго соблюдавший законы. Ван Зе же был более приземленным. Он больше напоминал не знавшего недостатка в еде здоровяка-головореза. Его осведомители были разбросаны по всему миру – Один телефонный звонок способен был вызвать для решения проблем целую шайку его младших братьев. После того, как все познакомились друг с другом, Джан Джао сказал, «Из-за этого старого мошенника Юэ Дэ филиал Дун Чуаня не получил должного развития. Этот местный змей настолько могущественен, что все его ученики больше напоминают преступное общество». «Стоило ожидать, что как только мы сойдем с самолета, они тут же дадут о себе знать. Но где они взяли мифриловую пушку? Понятия не имею. Я-то думал, что мы здесь презираем отцеубийство, грабеж и насилие». Сюэньзы внимательно выслушал его и вздохнул. «Но отнимать чужие богатства – это все равно, что разорять могилы предков». Подозреваемый сказал, что наше расследование не только отнимает прибыль у некоторых людей, но и заставляет их терять свою репутацию. Ясное дело, что нам нелегко понять друг друга. Джан Жао промолчал. Если он не верил глазам Гу Юэ Си, то не мог поверить и в то, что это был кто-то, кто принадлежал к классу «Огня и Грома». Не все из класса «Огня и Грома» имели такой же взрывной характер, как у директора Сяо. Но как можно было быть таким беспринципным? «Коллеги, я вас перебью. Мой мобильный телефон насквозь промок. Кто из вас все еще может пользоваться средствами коммуникации? Мы должны доложить об этой ситуации в управление», — сказал подошедший Ло Цуицуй. Сюань сунул ему свой сломанный телефон и обеспокоенно сказал. «Мне только что вернули деньги за мобильный, сломавшийся в Чи -Юань. Через неделю из строя вышел еще один». Если так пойдет и дальше, не решит ли наша организация, что я недостаточно хорош, чтобы прокормить себя?» Ло Цуй, Цуй взял мобильный телефон, переданный ему Джан Джао, набрал номер главного управления и небрежно ответил. «Директор, подумайте, в управлении существуют определенные правила...» В целях экономии бюджета у каждого сотрудника отдела материально-технического обеспечения есть лимит на возмещение стоимости ценного имущества. Сделать это можно не чаще одного раза в год. Вы должны хорошо заботиться о своих вещах. По его интонации люди из Фан поняли, что всем помочь невозможно. Директор Сюань изменился в лице. Он сделался похожим на свирепого духа. «Эти люди действительно сумасшедшие. Они оскорбляют цивилизованное общество, управляемое законом. Я считаю, что мы должны отложить все дела и позволить этим старым хрычам засохнуть от жажды. Что думаешь, господин Ван?» Столкнувшись, мифрил и истинный огонь спровоцировали в горах настоящий взрыв. Это не только заставило элитных оперативников управления по контролю за аномалиями спрыгнуть со скалы, но и шокировало тех, кто тайно стрелял по ним из темноты. Самые медлительные из них оказались похоронены под оползнем. В чем дело? Почему так много шума? Старик в костюме и вовсе не поднимался на гору. Увидев, как что-то пошло не так, он сразу же сел в машину и попытался ускользнуть. «Учитель!» «Учитель, мы только что взорвали запретную зону!» В ужасе воскликнул один из учеников, зажимая педаль газа. «В чем дело?» На самом деле, старик в традиционном костюме тоже обливался холодным потом. Он мог бы посоревноваться с наполовину полной бутылкой воды. Он тоже слышал шум сошедшего оползня. Эти причудливые звуки заставили его почувствовать ненависть и гнев. Старательно создавая видимость, Сильного и сурового человека старик строго посмотрел на своего ученика. «Замолчи. В чем проблема? Это мифриловая пушка. Все холмы как ветром сдуло. Даже если под этой горой был заперт царь-обезьян, ты все равно должен ехать вперед. Я во все это не верю. Где же в этом мире призраки и боги? Наверху находимся только мы. Даже совершая тяжкие грехи, нам ли страшится воздаяние? Дай мне свой телефон». Старик в традиционном костюме схватил мобильный и собирался было отправить сообщение господину Юэде в Пенлай, как вдруг машина резко затормозила, и он потерял равновесие. «Ты что делаешь? Смерть ищешь? Мастер!» Водитель в ужасе повернул голову. «Это... это...» Прямо посередине дороги, загораживая проезд, держась за руки, стояли манекены. Уличные фонари уже давно погасли, глаза манекенов то и дело вспыхивали слабым огнем, это было особенно заметно в темноте ночи. За сотни метров можно было услышать их злобное шипение и смех. Водитель тут же вспомнил всевозможные легенды о запретной зоне и едва не обмочил штаны. Вдруг манекены, казалось, увидели их и внезапно замолчали. Следующее мгновение, откуда-то донесся совинный хохот, и бумажные куклы зашевелились. Они не шли, они словно телепортировались, разом передвигаясь на несколько метров вперед, подбираясь все ближе и ближе, совсем как в классических сценах из фильмов ужасов. Несчастный водитель окончательно поддался панике, его сознание опустело». Инстинктивно сдав назад, он, словно безумный, врезался в группу оставшихся позади учеников. Старик в традиционном костюме едва не свалился на пол, рискуя тоже стать участником дорожно-транспортного происшествия. Ничтожество! Убегаешь? При тебе мифриловая пушка! Чего ты боишься? Взорви их! Глава тридцать Страх перед невидимым и незведанным, вероятно, восходил к началу эры человека разумного. Бактерии, вирусы, токсины, несчастья и многое другое, на основе чего люди воображали себе своих собственных призраков, которые в итоге оказывались даже куда страшнее, чем настоящие горные великаны. Несколько многообещающих учеников господина Юэдэ в достали из багажника машины мифриловые пушки – С явным желанием убивать, они встали плечом к плечу друг с другом. Шэн Линь Юань холодно наблюдал за ними. Все происходящее казалось ему очень интересным. Оружие, что они использовали для бомбардировки гор, было точно таким же, что и для уничтожения кукол. Прежде чем ему удалось как следует рассмотреть эти так называемые мифриловые пушки», Он почувствовал, что маленький демон вновь начал мысленно брониться. Шан Лин Юань оглянулся и увидел, что Сюань Цзы жестом указывал на Ло Цюйцуя. Ло Цюйцуй затаил дыхание. Покраснев как рак, он выставил вперёд руку, и через несколько мгновений из его запястья вытянулся ярко-зелёный стебель золотистого сциндапсуса. Он опустился на землю, и, шурша будто змея, подполз к людям. Приблизившись, стебель тут же бесшумно опутал лодыжки последователей господина Юэде. Сюэньзы кивнул Ло Цуицую и подал знак Пин Цяньжу. Пин Цяньжу была настоящим баловнем судьбы – Отдел восстановления не мог похвастаться высокой эффективностью в бою, но эта девушка даже после пробежки по столь опасному месту не только не пострадала, но и сумела сохранить 60% заряда батареи своего мобильного телефона. Ло Цуицуй резко потянул стебель на себя – И в тот же момент Пин Цяньжу нажала на кнопку, включив заранее скачанный из интернета виск ведьмы, сопровождаемый ударами барабанов. «Призрак! Призрак схватил меня за ногу!» В один голос завопили из толпы. Вслед за этим раздался грохот. Это был выстрел мифриловой пушки. Шэн Лин Юань скинул руку, закрывая ладонью глаза. Жар от выстрела почти касался его кожи. С одной стороны, он никогда не видел ничего подобного, он был потрясен мощью и простотой современной науки и технологий. С другой стороны, он понятия не имел обо всех этих устаревших клише из фильмов ужасов и попросту не успевал за сюжетом. Он был словно в тумане и не понимал, почему эти люди так напуганы». Хотя старик в традиционном костюме и его последователи имели в своем распоряжении мифриловое оружие, они больше напоминали горстку детей с ножами в руках, это они были в опасности. Это оружие не только не могло защитить их, но и не позволяло им даже совершить самоубийство. Выстрел был похож на раскаленный добела метеорит. Сияющий шар унесся вдаль, рисуя в воздухе великолепную параболу, и рухнул на дорогу. Горное шоссе оказалось разбито надвое, прямо посередине. Охваченные паникой ученики были в смятении. «Джан-джао!» крикнул Ван-дзе. джан тут же зажал кнопку своего секундомера, и время остановилось. Ученики господина Юэ-де замерли. Ван-дзе и Сюэнь-дзы одновременно протянули руки, но их чувство ритма оказалось очень точным, даже слишком точным, Настолько, что эти два понятия были просто несовместимы. Не обговорив этот маневр заранее, они в итоге так и не пришли к взаимопониманию. Как только влажный воздух Дун Чуаня коснулся пальцев Ван Дзе, вся жидкость в нем немедленно превратилась в конденсат и быстро образовала пленку. Пленка превратилась в наручники, надежно сковавшие старика в традиционном костюме и его учеников, чтобы они больше не смогли сделать ни выстрела. Но Сюаньзы изначально планировал нагреть мифриловое оружие, чтобы заставить людей бросить его. У них были схожие идеи, одна цель, но совершенно разные подходы, что моментально свело все усилия на нет. Под жаром пламени Сюаньзы водные наручники Ванзе испарились. Коллега только что подложил ему свинью. Директор Сюань «Вы вообще помните, что вы логист?» «Весь мир забыл, а я должен помнить? Какая от этого польза?» Спросил Сюэнь Цзы. Шэн Лин Юань промолчал. Его мигрень еще не прошла, но стоило им начать припираться, как его голову словно обожгло. Драгоценная секундная пауза улетела в молоко, и старик пришел в себя. «Что?» Джан Джао был в отчаянии. «Время безжалостно». При помощи своей особой способности он сумел выиграть для них секунду, это оказалось эквивалентно вбиванию гвоздя во временную канву. Поврежденная канва будет вращаться вокруг точки разрыва в течение длительного времени, прежде чем его течение не выровняется. Это означало, что после второй паузы скорость временного потока для окружающих их предметов будет увеличиваться – пока они всем коллективом будут игроками замедленного действия. «Ах вы сволочи!» Старик вытащил из рукава запыленный носовой платок, больше похожий на грязную тряпку. Тряпка упала на землю и тут же расползлась во все стороны. Почва под ногами людей из управления по контролю за аномалиями превратилась в болото. Всех, за исключением взлетевшего Сюэньзы, утащила вниз». Пин Цяньжу среагировала первая. Она сразу же рухнула вниз и просто распласталась у ног Шен Линь Юаня. Шен Линь Юань удивленно моргнул, и Пин Цяньжу всеми силами попыталась заставить себя поверить, что это был так называемый дух меча, а не тот великий дьявол, которого поразила молния. Она храбро объяснила ему «Величение площади уменьшает силу давления». «Я знаю, что ты получила высший балл по физике в средней школе, но лучше посторонись!» – выкрикнул Сюань Цзи. Старик в традиционном костюме схватил целую горсть мифрила и нацелился на захваченных болотом людей. Шен Линь Юань вздохнул. «Нетрудно было догадаться, почему подразделения Цин Пин расформировали». Он поднял руку, сложив пальцы в молитвенном жесте, и тихим голосом произнес несколько слов на языке клана шаманов. Из-за временного разрыва и разницы в скорости его движения замедлились, но он и сам не особо торопился. Его голос стал заметно ниже. Разверзшееся под их ногами болото, как послушное дитя, поднялось с земли, отзываясь на его слова». А потом оно вдруг свернулось, как шерстяное одеяло, взмыло ввысь и обратилось против старика в традиционном костюме и его учеников. Старик не на шутку испугался. Воздух сотряс еще один выстрел мифриловой пушки. Снаряд угодил в склон ближайшего холма, и вниз, один за другим, покатились валуны. «Директор, не могли бы вы сначала предупредить нас о том, что ваш дух собирается использовать коронный прием?» избегая котящихся в их сторону камней, крикнул Ван Дзе. «Думаете, я могу его контролировать?» – горько улыбнулся Сюаньзы. Оперативники тут же окружили сотрудников отдела логистики, готовых вот-вот обратиться в паническое бегство. Только Пин Цяньжу все еще лежала на земле у ног Шэн Линьюаня. Она была так напугана, что боялась даже пошевелиться». Стоявший рядом с ней Шан Лин Юань тоже не двигался с места. Он не пытался спастись, не уворачивался и даже слегка прикрыл глаза, словно внимательно прислушиваясь к дыханию горного ветра. Сюэнь Зы вытащил из оползня Ян Чао и толкнул его к Джан Чао. Он собирался было лететь спасать Пин Цянь однако обнаружил, что падающие камни, похоже, обладали душой». Они скользили, сворачивая в разные стороны так, словно всеми возможными путями избегали двух оказавшихся на их пути человек. «Что это за особая способность?» – остолбенела Пин Цяньжу. Шэн Лин Юань взмахнул рукой, и девушка почувствовала себя легкой, как воздушный шарик. Что-то мягко поддерживало ее в воздухе до тех пор, пока ее ноги не коснулись земли. Пин Цяньжу удивленно посмотрела на молодого человека. Однако Шэн Рин Юань, чье лицо всегда оставалось спокойным и невозмутимым, неожиданно улыбнулся ей и сказал на ломаном современном языке. «Здешний пейзаж тебе очень нравится». «А?» – остолбенела девушка. Он все еще говорил на китайском языке, как иностранец, но, вопреки ожиданиям, уже почти освоил разговорную речь». Увидев, как Пин Цяньжу переместили в более безопасное место, Сюэнь невольно опечалился и подумал, почему отношение к девушкам всегда так отличается. Шэн Линь Юань бросил на него быстрый взгляд. Сюэнь Зы немедленно привел в порядок свои мысли и тут же спросил. Это болото было одним из заклинаний шаманов? Шэн Линь Юань согласно хмыкнул. «Но как старик смог им воспользоваться?» Неужели они расшифровали их язык? Шэн Линь Юань не ответил, но Сюань Цзы увидел вспыхнувшую в его памяти картину. Молодой император сидел за каменным столом и, обмакивая в особый цветочный сок рыбьи кости, штрих за штрихом выводил что-то на неувядающих листьях, превращая язык клана шаманов в древнекитайский. Древнекитайские иероглифы отличались от языка шаманов, В то время принято было делать записи на бамбуковых дощечках и каменных табличках. Символы были горизонтальными и прямыми, линии, резкими и четкими. Если не соблюдать осторожность, можно было испортить листья. Нужно было быть таким же аккуратным, как при вырезании цветов на яичной скорлупе. Маленький Алудзинь сидел рядом и наблюдал, подперев голову рукой. Все эти размеренные движения усыпляли его. Веки мальчика становились все тяжелее и тяжелее. Некоторое время он все еще поочередно моргал то правым, то левым глазом, но вскоре просто упал прямо в блюдце с используемым для письма цветочным соком. Чернила брызнули во все стороны. Шен Линь Юань с ног до головы оказался в цветах персика. Листья, на которых он с таким трудом писал, тоже стали разноцветными. Позже он поймал Алудзиня и жестоко избил его. Воспоминание исчезло так быстро, что Сюаньцзы едва не решил, будто все это ему лишь привиделось. Владыка людей лично перевел часть шаманских книг? Но в истории не сохранилось записей о шаманах, будто их никогда и не было». На наших дней дошли только такие вещи, как призрачная бабочка. Говоря о бабочках, люди менялись в лице. Если бы они узнали об их происхождении, возможно, шаманы вошли бы в литературу и кинематограф как отрицательные персонажи. Господин Юэде, вероятно, думал, что гробница, которую они разрыли, принадлежала какому-то древнему племени со странными обычаями. Это племя любило играть с колдовскими техниками и не имело никакого культурного наследия. Они появились незаметно и, вероятно, также незаметно исчезли в волнах истории, прежде чем смогли эволюционировать из отсталого рабовладельческого общества феодальное. Допустим, даже если дело, задуманное у восточного окна, раскрылось, Все вокруг были обеспокоены лишь тем, что господин Юэде ввел в заблуждение множество людей и поставил под угрозу общественную безопасность. Никто не знал, реликвии какой цивилизации уничтожили он и его последователи. Примечание переводчика. Дело, задуманное у восточного окна, обнаружилось. Означает, что тайное злодейство стало явным. Из легенды о том, как Цинь Гуй, сговорившись с женой у восточного окна своего дома, погубил Юэфая, и хотя он тщательно скрывал это, а его злодеяние стало известно всем. Такие мысли мелькали в голове Сюаньзы, но прежде чем он успел подумать об этом более детально, он увидел, что лицо Шэнь Линюаня вновь приобрело безучастное выражение. Заклинание обрушилось на старика и его последователей. Прежде чем они смогли подняться на ноги и вновь обрести способность видеть, старик в традиционном костюме почувствовал, что он до сих пор сжимал в руке куски мифрила. Раздался грохот. На мгновение мужчина остолбенел, а затем все его тело пронзило острая боль. Он истошно закричал. Белый свет рассеялся, и все ученики застыли в изумлении – Их мастер стоял на коленях на земле. Его сломанное запястье было вывернуто за спину человеком, закутанным в зеленые лозы. Голова старика склонилась под неестественным углом, а глаза закатились. Человек был одет в потрёпанный халат. Его волосы промокли, а во взгляде сияли зимние звезды. Он напоминал духа горной реки. Сюэньзэ почувствовал, что у него вот-вот остановится сердце, Он поспешно позвал «Ваше Величество, оставьте этих людей». В то же время он обратился к ошеломленным ученикам «Опустите оружие, или я лишу вашего мастера головы». Глядя на старика в традиционном костюме, его ученики тут же побросали мифриловые пушки. Хотя была уже глубокая ночь, сошедший в Дунчуане оползень все же разбудил большую часть города – и среди местного населения немедленно начались поиски полуночных котов. Примечание переводчика. «Полуночный кот о человеке, не спящем ночью или поздно ложащимся спать». Подкрепление, мобилизованное управлением из местного филиала, наконец прибыло на место происшествия. Несколько учеников господина Юэде были арестованы, а вся информация немедленно передана в органы общественной безопасности. Господин Юэде жил в Дунчуане уже почти сто лет. У него было множество последователей. Все найденные доказательства в виде различных записей о сделках, о переводах между банковскими счетами и заклинаний оказались более чем убедительны. В конференц-зале Пенлай все люди, желавшие бросить вызов управлению по контролю за аномалиями, разом лишились голосов, боясь навлечь на себя беду. Ни у кого из них не было столь уникальных условий для совершения преступлений. Не было у них и древних заклинаний клана шаманов, как у господина Юэдэ. Поэтому никому из них так и не удалось сформировать такую же сумасшедшую модель для извлечения прибыли. Но, если разобраться, никто не мог гарантировать, что эти люди никогда не делали ничего подобного. Получив прямые доказательства, Сяо Джан немедленно публично разорвал все отношения между ними. Вызвав ожидавших поблизости оперативников, он арестовал господина Юэде, защитив тем самым директора Хуана, и ушел, не оглядываясь. Впоследствии он лично мобилизовал две элитные команды Лайтин и Бау Юй и той же ночью вылетел из Юнани в Дунчуань. На рассвете следующего дня Сюаньзы и его спутники наконец-то сложили свои полномочия и были отправлены в ближайший отель города. В Дунчуане поднимался туман. Горы были разрушенными фрилом. Снаряды пробили дорогу и обнажили множество непогребенных останков. Заваленный камнепадом бронзовый гроб окончательно погрузился в озеро. Между бровей Алудзыня был вбит бордовый шип, что добавляло его изначально расслабленному и прелестному лицу свирепый вид. Он словно бы угодил в ловушку кошмара, от которого никогда уже не проснется. Из-под воды поднялась цепочка пузырьков. В этот самый момент небо прорезали слабые лучи рассветного солнца, и к бурлящему озеру, как паломники, потянулись темные тучи. Получив это злосчастное задание, Сюэнь Цзы сперва обнаружил, что его меч ему больше не принадлежал, а затем к этому примешалась еще и ненависть между его величеством и вождем клана шаманов. Он чувствовал, что его мировоззрение несколько раз перевернулось с ног на голову. Юноша совершенно выбился из сил, едва они отъехали от места – Сразу же уснул. Где-то на западе вспыхнул белый свет. Он был таким же быстрым, как огни автомобилей, мелькавшие на дороге. Свет скользнул к Сюэньзи. Задремавший Шэн Лин Юань внезапно будто чего-то испугался. Он открыл глаза и огляделся. Однако вокруг не было никого, кроме молодого поколения подразделения Цинпин, которое, к тому же, ужасно храпело. Он с подозрением нахмурился, уловив знакомую атмосферу. «Что это?» Шен Линь Юань глубоко задумался и попытался высвободить сознание, но вокруг Дун Чуаня, ставшего ему чужим, было пасмурно и ветрено. В это время он обнаружил, что связанный с его разумом маленький демон медленно затягивал его в царство снов. Шен Линь Юань был очень далек от образа благородного мудреца. Он никогда не обращал внимания на все эти «нельзя смотреть на то, что не соответствует правилам приличия». В мир снов было слишком легко проникнуть, и он, разумеется, воспользовался чужой бедой. В конце концов, ему было интересно, что за люди осмелились его воскресить. Вопреки собственным правилам, Шэн Линь Юань увлекся, забыв о Дун Чуане, и последовал за Сюэнь Цзы. Но, погружаясь в глубины сознания юноши, он словно что-то почувствовал и внезапно отступил, увидев в душе маленького демона, поднимавшуюся до небес огненную стену. Пламя было белоснежным. Это и в самом деле был огонь Наньмина. Согласно легенде, огонь Наньмина был истинным огнем Джудсюе, способным сжечь все на своем пути, заклятый враг всех злобных духов, От жара этого пламени кожа Шэн Линь-Юаня раскраснелась, а в горле будто встал кровавый ком. На силу проглотив этот сгусток, он замешкался, глядя на бушующее море знаний маленького огненного демона. «Джу -цюэ». Не сдержавшись, Шэн Линь-Юань прижал ладонь груди, ощущая давящую боль. «Сородичи Джу Цюэ давно погибли. Откуда было взяться потомку?» Примечание переводчика: Джуцюэ Красная птица, дух покровитель Юга. Более того, даже если клан Джуцюэ был одним из кланов демонов, Шан Линьюань должен был признать, что он был самым божественным из них. Хотя маленький демон и был хранителем неудержимого истинного огня, способного искоренять скверну, но частица затаившегося зла присутствовала и в его теле. В глубине моря знаний танцевало бушующее пламя, даря поддержку и защиту. Возродивший его тело, роковой атрибут, казался золотым. Но золото и огонь были взаимоисключающими элементами. Что это, в конце концов, было такое? Шен Юань нахмурился. Будучи напуганным жаром, он уже собрался было отступить, но вдруг услышал слова, просочившиеся в сон маленького демона. Сновидения зачастую хаотичны, поэтому и разговоры, возникающие в них, часто были бессмысленны и не имели особой ценности. Но Шэн Линь Юань внезапно замер. Прерывистая речь этого человека не была похожа на современный китайский язык. Это был язык Великой Ци. Полный злых намерений дьявол все еще находился неподалеку. Сначала Сюэн Цзы отказывался засыпать, но прежде чем он начал сопротивляться, он услышал звук, похожий на треск разбивающихся камней. Словно срезанный цветок, он успел подумать лишь «вот черт», прежде чем окончательно потерять сознание. Сон, казалось, вернул его в эпоху междоусобной войны в Дзюджоу, Точка его обзора постоянно менялась, иногда она принадлежала людям, иногда каким-то предметам. Все они либо куда-то бежали, либо сражались. Иногда ему казалось, будто он погружается в море крови, и зловоние вокруг него становилось все гуще и гуще. Иногда он испытывал такое сильное желание убивать, что крича отрубал одну голову за другой, чего никогда ранее не делал. В огне сражения он чувствовал лишь холод, инстинктивно склоняясь к единственному источнику тепла. Им была пара рук. Сначала это были нежные, но покрытые шрамами руки маленького ребенка. Затем пальцы медленно удлинились, а ладонь покрылась мозолями. Во сне ему казалось, что он прожил множество лет и никогда не расставался с этими руками. Вдруг он почувствовал, что этот кто-то сильно пострадал. Чужие пальцы внезапно разжались и отпустили его. Сюэньзи все еще пытался дотянуться до владельца этих рук, однако только удалялся от него все дальше и дальше. Вспышка невыразимой печали захлестнула его сердце, и острая боль разлилась по всему телу. Сюэньзи проснулся в холодном поту. Подобравшая их машина уже остановилась у ворот отеля. Разрывающее сердце боль все еще не утихла. Его взгляд был прикован к Шен Линь-Юаню. Молодой человек сидел, прислонившись к окну. Возможно, он просто вырвался из кошмара обратного течения. Но когда он увидел Шен Линь-Юаня, он почувствовал себя таким счастливым, что едва не заплакал. Затем он увидел улыбку Шен Линь-Юаня. «Твой сон был очень интересным», — Сюэньцзы лишился дара речи. «Третьего же дядюшку. Его разум превратился в кабриолет, а рядом, как некстати, находился самый настоящий подонок с дурными намерениями». Душа Сюэньцзы вернулась на свое место. Скрипя сердце, он стиснул зубы и взял свои мысли под контроль. Опустошив свой разум, он принялся перечислять название блюд, пока, наконец, не осознал, что голоден. Он не был привередливым обжорой. За 10 лет жизни в этом мире он научился откладывать деньги, чтобы позднее сходить куда-нибудь поесть и выпить. Он перепробовал все виды тушеной курицы в соевом соусе, измельченное мясо в винном соусе, консервированные яйца и даже рубец». Стоило ему только вспомнить название блюда, как в его памяти тут же всплывали его вкус и запах. Шэн Лин Юань промолчал. Вскоре их машина въехала на территорию гостиницы, обслуживающий персонал уже ждал у входа. Изначально Шэн Лин Юань намеревался немного подразнить маленького демона, но едва выглянув в окно, он был так ослеплен великолепным вестибюлем отеля, что забыл, как говорить». Факты свидетельствовали о том, что все древние люди, будь то даже его величество владыка людей, сталкиваясь с вещами, которых они никогда раньше не видели, превращались в кого-то вроде деревенского увольня. Потрясенный Шэн Линь Юань вышел из машины. Он не забыл даже поблагодарить швейцара, который открыл ему дверь. «Премного благодарен. Это местный дворец? Это отель!» Зивай ответил, выбравшийся следом Ван Зе. С большим трудом, но он все же сумел разобрать одно слово. «Братец меч... О, что это за обращение такое? Звучит как ругательство. Добро пожаловать в 21 век!» Шэн Линь Юань провел в этом мире не так уж мало времени, но сначала его отвезли в больницу и изолировали, а потом превратили в меч – Несмотря на то, что всё вокруг дышало новизной, он ограничивался только лишь наблюдением. В этот момент он действительно сам спустился в мир, чтобы лицом к лицу столкнуться с его шумом и суетой.